Алоха, Пхова. В каютах засуетились. Перед этим появилась санхва с шариком риса на завтрак и сказала, что они скоро прибудут в Пхова, а через какое-то время наконец-то показались очертания островов. Это был двенадцатый день после отплытия из Кобе и третий месяц с тех пор, как они покинули родной дом. И хотя Падель прибыла на острова Пхова, встречи с которыми так долго с нетерпением ждала, Она не могла даже взглянуть на них из-за морской болезни. Первые дня два после отплытия девушку до горечи тошнило, но она насильно заставляла себя выходить на палубу, чтобы хоть немного рассмотреть людей и море. Однако победить морскую болезнь ей так и не удалось. Ничего не оставалось, как лежать, закрыв глаза, ведь стоило даже поднять голову, как ее выворачивало наружу. И все же, благодаря тому, что Санхва — острым концом гребня для волос надавила ей на точку для иглоукалывания, голова девушки стала болеть чуть меньше. Помимо Санхвы и Хонджу за падель ухаживали Чан Мюнок из Чинджу и Ким Максон из Сувона, которые также отправились в Пхова невестами по фотографии. Обеих девушек падель Хонжу и Санхва называли Онни, то есть «старшая сестра». Мюнок была старше них на два года, а Максон — на год. Поначалу девушки так переживали за падель, что это их сплотило, отчего сама падель чувствовала еще больший стыд за то, что стало для всех бременем. В узких и вонючих каютах третьего класса сидеть не хотелось, разве что возвращаться для сна. Хонджу собиралась купить билет во второй класс, но потратила все деньги. Остальные же старались сэкономить, поэтому взяли третий. «Мне одной спокойней. Не волнуйтесь, лучше идите осмотритесь. Посмотрите за меня, а потом придете и все мне расскажете». Постепенно после просьб Падель все четыре девушки стали выходить из кают чаще. Даже с закрытыми глазами Падель почувствовала, что люди выходят. Она лежала, стиснув зубы, молясь, чтобы ее хотя бы не вырвало съеденным завтраком. С пожелтевшим лицом и ватными ногами в таком виде она никак не могла предстать впервые перед Хеваном. Ехать немного, но нужно было прийти в себя. Решив, что она встанет, когда корабль полностью остановится, и пытаясь совладать с морской болезнью, Падель вспоминала, что случилось с ней за все это время. Казалось, что после того, как девушка покинула дом, она все время находилась на этом беспрерывно качающемся корабле. За эти три месяца она пережила больше, чем за все 17 лет жизни в Оджинмаль. Все, что с ней произошло, было для нее впервые, и так же головокружительно, как эта невыносимая тошнота. Падыль, Хонджу и Санхва сели на ночной корабль в Пусане и утром прибыли в Симоносеке. После этого они сразу погрузились на поезд в Кобе. А оттуда, как им говорили, они должны были сесть на корабль в Пхова. Хонджу, которая неплохо знала как устный, так и письменный японский, выступила вперёд. Рано покинувшая школу Падыль смутно припоминала, что такое хирагана и катакана. И всё же благодаря школе отца она могла читать иероглифы. Все это время Падыль считала себя взрослее и лучше Хонджу и в шитье, и в ведении хозяйства, но тогда она поняла, что хороша лишь только в своем собственном узеньком мирке. Не знавшая даже Хангы Санхва, прямо как в детстве, когда боялась отпустить маму, держалась за подолы платьев Падыль и Хонджу, не отставая от них ни на шаг. «Не оглядывайтесь по сторонам, словно деревенщины, а следуйте за мной», Падыль было неприятно, что Хонжу обращалась к ней так же грубо, как к Санхве. Когда они жили в Оджинмаль, ее знаний было достаточно, чтобы читать одолженные у Хонджу романы и писать письма родственникам мамы и Кюсику. Только покинув родную деревню и Ичусон и по-настоящему ощутив силу знаний языка и письменности, Падыль еще больше убедилась в правильности своего решения «выйти замуж за Тхэвана», чтобы иметь возможность учиться. Мы едем в мир, где нету японцев, потому их ничтожный язык можно и не знать. Я сначала выучу американский. Просто погоди». Представив, как она вскоре заговорит по-английски так же свободно, как и на родном чусонском, Падыль вздохнула с облегчением. В то время самой большой переменой стали их отношения с Санхвой. Первой, кому стало плохо в дороге, была хонджу. Ей сделалось худо от пирога из рисового теста с красной фасолью чхапсальток, который она купила в Пусане перед отправлением в Японию. Как только хонджу с потемневшим лицом, обливаясь холодным потом, обмякла, санхва вынула из своего узелка мешочек для иголок. Падыль с удивлением наблюдала за необычно проворной санхвой. Спокойно обвязав пальцы Хонджу ниткой, Санхва уколола ее иголкой и пустила кровь. На подушечках проступили темные капли. Затем она сильно надавила руками на акупунктурные точки солнечного сплетения и стоп, после чего Хонджу громко рыгнула и к ней вернулся здоровый цвет лица. Воджинмаль при отравлении бабушки и матери прибегали к иглоукалыванию, но Санхва, которая знала даже расположение акупунктурных точек, выглядела настоящим лекарем восточной медицины. «Где ты энтому научилась?» «Ходила за травами от бабушки», пробормотала почтительно Санхва в ответ на восторженную реплику подыль. «Эй, Санхва, обращайся уже к нам как к равным», «В новом обществе, куды мы едем, нету социальных рангов», сказала Хончжу, словно смотря в будущее. Да, верно, Падыль тоже было странно слышать, что Санхва обращается к ней очень почтительно. Как только Падыль и Хончжу стали обращаться к Санхве на равных, девушка тоже стала постепенно им открываться. Тем не менее, она по-прежнему боялась людей. Как говорила Аджиме, после смерти матери Санхвы ее бабушка Кымхва не отпускала внучку в деревню у подножия горы. Она боялась, что девочка, гуляя по деревням, навлечет беду, будучи ребенком, рожденным без отца. Как бы это ни было несправедливо, для шаманов в деревнях места не было. Но и самой Санхве не нравилась деревня, в которой дети бросали в нее камни. Ей больше по душе было приручать птичек и белочек рядом с домом или ухаживать за попавшимся в капкан зайцем. Иногда она тихонько разговаривала с животными. Мысль, что после ее смерти внучка останется в горах одна, не давала старой Кымхве уснуть. И тогда она услышала о свадьбе по фотографии от госпожи Ан, которая пришла провести шаманский обряд. Собрав все деньги и даже украшения, что у нее были, Кымхва взяла Санхву с собой и отправилась к Пусанской Аджиме. «Я прошу вас, отправьте мою бедную Санхву тоже в Пхова. Туда и там она, как девушка из обычной семьи, в любви с мужем вырастет детев и сможет спокойно жить. Ежели отправите мою внучку, то и после моей смерти ваше доброе дело не будет забыто. Я буду молиться за вас и за семью вашего сына». Пусанская Аджиме, которая навещала их дом в Суридже всякий раз, когда была неподалеку, не смогла отказать трогательным мольбам Кымхвы. «Она все время жила в горах и не сможет отличить человека от зверя, поэтому, пожалуйста, обучите ее всему человеческому и отправьте в Пхово. Отныне она на вашем попечении, а у меня больше нету внучки». Так Кымхва оставила Санхву, которая готова была расплакаться, и отправилась домой. А Аджиме уговорила девушку выйти из комнаты, успокоила ее, а потом они сделали фотографию, встретились со свахами и выбрали жениха. Женщина одела ее во все новое, сводила на рынок и постаралась сделать все, чтобы девушка привыкла к тому, как и где живут люди. Бабушка научила ее неплохо готовить рис и закуски, да и шьет она сносно, чтоб состряпать себе одежу, рассказывала о Джиме ночующим у нее подругам, когда выдавалась свободная минутка. Ещ ажима сердечно просила Падель и хонджу присмотреть за девушкой, которая не видела в жизни ничего кроме гор, чтобы она смогла ко всему приспособиться в пхова. Но получилось наоборот. Именно Санхва помогла внезапно отравившейся Хонджу справиться с недугом, а также спасла Падыль, страдавшую от морской болезни. Во второсортной гостинице, о которой рассказали пусанские свахи, более десяти девушек из Чусона ждали медицинского осмотра для отправки в Пхово. Им нужно было пройти два осмотра – на глазные болезни и на паразитов. Окулист принимал раз в неделю, а смотр на паразитов проводился раз в две недели. Если в первый раз не получалось сдать тест на паразитов, то через две недели нужно было сдать повторный. Падыль, Хонджу и Санхва по очереди получили плохие результаты, поэтому их отправление откладывалось. Подруги поклялись, что сколько бы ни пришлось ждать, они подождут друг друга, ведь они в одной лодке. Точнее сказать, Падыль и Хоонджу решили, что не оставят Санхву одну. Как только девушки покинули Чосон, они поняли, что втроём они сильнее, чем вдвоем, и то, что они жили у подножия гормы Бонсан, уже делает их подругами из родной стороны. Остальные невесты завидовали Падыль и ее спутницам, ведь они были друг другу опорой и поддержкой. Время, которое девушки провели в Кобе, в ожидании отправки в Пхово, было невероятно прекрасным. В гостинице были невесты, которые не могли купить билет на корабль до Пхово, так как их родители не вернули им деньги, отправленные женихами. Но у Падыль Санхвой было достаточно средств, чтобы о них не волноваться. Что уж говорить о Хонджу, у которой их было в достатке. У Падыль до этого никогда не водилось столько денег, и ей нравилось их тратить, хотя руки ее тряслись за каждый грош два. Девушки настолько не верилось, что можно жить вот так, в свое удовольствие, что каждое утро ей приходилось щипать себя, чтобы убедиться, что она не спит. В девять лет Падыль научилась готовить, и с того времени работа на кухне стала почти целиком ее обязанностью но в день ее отправления еду ей готовила мама. В Пусане этим занималась Санхва, а в Японии это была работа горничных в гостинице. Падыль было тяжело покидать дом, но сейчас ей было настолько хорошо, что из-за этого она чувствовала вину перед родными, оставленными в джинмаль Девушка подумала, что если уж сам путь туда настолько прекрасен, то конечная его точка Пхова — Будет раем за гранью ее ожиданий. Каждый день подруги гуляли по Кобе и осматривали город. Хотя все города, в которых побывали девушки, были портовыми, Кобе с огромными кораблями со всей страны сильно отличался от Пусана и Симоносеки. Там Падыль и ее подруги впервые увидели темнокожего человека. Это был моряк, занимавшийся погрузкой и разгрузкой судов. Уж ли в мире бывают настолько тёмные люди?» «Да не кажи», — согласилась Падыль с Хонджу. Она видела белых, как хлопок людей европейской расы, но чёрного, как соевый соус темнокожего, встретила впервые. Застывшая на месте санхва больно схватила Падыль за руку. Почувствовав на себе взгляды девушек, моряк улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. До смерти напуганные этим подруги побежали со всех ног в глубь города и остановились в переулке, откуда было не видно пристань. Выдохнув и посмотрев на желтоватые лица друг друга, девушки прыснули со смеху. Но не только люди там были диковинными. Невиданные до этого фрукты, деревья, дома, трамваи и машины, повозки и велосипеды наводняли оживленные улицы. Если уж Япония так сильно отличается от Чесона, то что же их ждет в Пхово? Падель было интереснее всего взглянуть на стоящие на высоких холмах дома западных людей. Она представляла, как будет смотреть через прозрачные, блестящие стекла на красочные пейзажи Пхово, живя в одном из таких домов. Падель было достаточно одних мечтаний о чудесном месте, но у Хонджу все было иначе. По приезде в гостиницу в Кобе Хонджу тут же написала письмо Таксаму. В нем говорилось, что сумма, которую она от него получила, оказалась меньше, чем у других невест, и это ставит ее не только в постыдное, но и в затруднительное положение. На это Токсам отправил невесте еще 10 долларов. «Я думала, он отправит хотя бы 50, а на 10-то что я вообще могу сделать?» Хонджу пусть и ворчала, но тут же отправилась в магазин, где потратила сразу всю сумму, купив женский костюм на западный манер, туфельки и шляпку. Японец, хозяин магазина, поначалу не обратил на девушек никакого внимания, но узнав, что Хонджу действительно собралась покупать вещи, низко поклонился подругам и даже угостил их всех чаем. Несмотря на то, что это была заслуга Хонджу, Падель было приятно получить угощение от японца. Примерившая обновки Хонджу выглядела стильно, как и подобает жене американца. А с чемоданом, купленным ею в Пусане, она точно не останется без внимания. «Как ты собираешься жить, ежели так спускаешь все деньги?» спросила Падель, невольно щупая рукав и нижнюю часть воздушной блузки Хонджу. Со словами, что все это кружево, хозяин магазина показывал подыль один наряд за другим. Все было настолько красивым, что хотелось скупить весь прилавок. «Вы же в Америку едете. Вам нужно одеваться вот так. Поэтому напишите письма вашим женихам, чтобы они отправили денег. В Пхово эти деньги ничего не значат», — довольно сказала Хонжу, любуясь собой в огромное зеркало. Падыль, получившая от Хывана только согласие на свадьбу без какой-либо личной весточки, никак не могла просить его о подобном. Даже в письме о примерном времени прибытия в Пхово, отправленном по наставлению хозяйки гостиницы, она ни слова не написала о деньгах. «Я попрошу его купить мне что-нибудь по приезде. Не могу ж я просить о деньгах, покуда мы не встретимся?» успокаивала себя Падыль. Письмо жениху Санхвы помогла написать Падыль. Когда Падыль и Хонджу обсуждали Пхова, Санхва сидела с отрешенным выражением лица, будто бы ей все равно. «Кажись, она даже не знает, что такое замужество», волновалась Падыль за девушку, вздыхая. «А ты-то сама знаешь?» «Падыль, Санхва, я сейчас вам расскажу, что такое замужество, так что слухайте внимательно». Хонджу рассказала подругам, что делает жених в первую брачную ночь и что должна делать невеста. Хонджу разгорячилась, Падель хихикала с покрасневшим лицом, а Санхва с глупым выражением наблюдала за двумя девушками. Падель купила в портовой лавке плетеный чемодан. Ей было обидно, что она выглядела словно прислуга госпожи Хонджу. И хоть она не могла позволить себе купить одежду, как у подруги, ей очень хотелось поскорее перестать путешествовать с узелком. Что касается трат, как только Падыль, которая дорожила каждой монеткой, купила себе чемодан, Санхва последовала ее примеру. В гостинице, довольная обновкой, Падыль переложила все вещи из своего узелка в чемодан. Санхва сделала то же самое». По просьбе Хонджу обе девушки продефилировали по комнате с новыми чемоданами в руках. Уже только с этим предметом Падыль выглядела как современная девушка, которая едет на заграничную стажировку. «Ах, как чудно я себя чувствую внутри! Наконец-то мы можем избавиться от этого!» Хонджу отбросила ногой развернутый на полу платок, служивший узелком. В этот момент сияющая улыбка исчезла с лица падыль. За все эти дни девушка ни разу не вспомнила о своих близких, даже когда она перекладывала сшитые мамой вещи в свой новый чемодан. День за днём её жизнь наполнялась новыми радостными моментами, и в какой-то миг мысли о матери и братьях начали исчезать. Все эти вещи, которые раньше она сворачивала и обнимала с такой теплотой, а теперь выкинула из чемодана и выбросила вместе с узелком, напомнили ей о матери. Падыль вдруг начала мучить совесть. Она плюхнулась на пол, обняла пустой узелок и заплакала. «Давайте сфотографируемся все вместе перед отправлением корабля», предложила хон когда они успешно прошли медицинский осмотр и выбрали день отплытия. Падыль поддержала идею. Как только она доберется до Пхова, сразу станет замужней женщиной. Поэтому перед этим ей очень хотелось хотя бы на фотографии запечатлеть лица подруг, с которыми проделала такой долгий путь. Хон надела свои недавно купленные вещи в западном стиле. Падыль нарядилась в костюм для свадебной церемонии, шелковую юбку и кофту розового цвета и сказала Санхве последовать ее примеру. Падыль вытащила ленту из волос Санхвы и, наконец-то, собрала ее волосы в пучок. Все три девушки отправились в фотоателье. Фотограф предложил подругам взять на выбор предмет — букет, зонтик от солнца или веер. На фоне искусственных цветов и веера, который больше подошел бы Кисен, Падыль предпочла бы зонтик, но хонджу первая схватила его. После этого девушке стало безразлично, из чего выбирать, и она уступила свою очередь в Санхве, которая взяла веер. Через несколько дней они получили фотографию. Падыль подумала, что на ней она выглядит куда привлекательнее, чем на той, что отправила Тхэвану. «Здесь уже лучше получилось, чем на той картинке, что я отправила в Пхова, а ты что думаешь?» Хонджу согласилась с подругой. Неизвестно, почему так произошло. То ли потому, что в Японии техника лучше, чем в Чесони, то ли хорошая еда и развлечение сделали своё дело. И даже дешёвый букет из искусственных цветов на фото выглядел точь-в-точь точь как живой. Падыль сожалела, что не может отправить эту фотографию Тхэвану. Возможно, взгляни он на эту картинку, молодой человек отправил бы ей письмо с тёплыми словами. Каждая из трёх подруг — получила свою копию фотографии. В гостинице помимо девушек, уезжающих в Пхово невестами, ночевали другие чусонцы, направляющиеся в Америку по разным делам. Среди них была и выпускница частной школы ИХВА по имени Ким Эстер. Она направлялась на учебу в Америку, но из-за проблем с паспортом сильно задержалась. Девушек, которые ехали в Пхово невестами по фотографии, Эстер обучала английскому языку. Она говорила, что было бы неплохо знать хотя бы основы, чтобы пройти проверку при въезде в страну. Как и при освоении родного Чесонского, обучение английскому языку началось с алфавита. Падыль уже кое-как могла прочитать, что написано по-английски в ее паспорте и дорожных документах. И хотя она не знала, что именно это значит, умение озвучить написанное казалось ей дверью в новый мир. «Девушки, таких как вы, заключивших брак по фотографии, называют невестами по фотографии. По-английски это звучит как «пикчер брайт», — объясняла Эстер. «Невеста по фотографии, пикчер брайт», — повторила Падыль. «Скажи, пожалуйста, а отчего у тебя такое странное имя?» «Я впервые за свою жизнь слышу подобное», — спросила Падель у Эстер, когда они случайно остались вдвоем. Той очень нравилась Падель ведь она училась усерднее остальных девушек. «Мое чесонское имя — Путыри, что значит «держись». Я родилась после того, как умерли два моих старших брата. Я ненавидела это имя, которое мне дал дедушка, ведь оно буквально значило, что если у меня появится младший брат, то мне нужно за него держаться. Это имя предназначалось даже не мне, его хозяйке, а моему еще не появившемуся на свет младшему брату. А кто тогда называл тебя Эстер? Я выбрала это имя сама при крещении в церкви. Это имя королевы, спасшей свой народ. Я тоже поеду в Америку, выучусь и стану помогать своим соотечественникам». Падыль, как зачарованная, смотрела на полную решимости и уверенности в себе Эстер. Больше намерения помогать своим соотечественникам, Падель восхитила то, что Эстер сама себе выбрала имя. У некоторых девушек в вот Джинмаль встречались имена, подобные по значению Путыри. Они наказывали следить за младшими братьями, либо поясняли, что его обладательница нежеланна родителями, поскольку родилась девочкой. Сапсаби, Сауни, Тасаби, означающие печаль и досаду, Китсуни, Максуни, Мальсуни и Ямджуни – конец роду. Были даже те, кому не давали и имени. Но как бы девушку ни звали, после замужества ее именем становилось название местности, в которой жила ее родная семья. Жена из деревни Анголь, жена из деревни Янчхон и так далее и дочь бедной вдовы, Падыль, выйдя на замуж в Чсоне, звали бы также «жена из деревни Оджинмаль». Падыль, что означает «ива», так назвали потому, что она родилась в период цветения этого дерева. Однако девушка никогда не считала свое имя лучше других. Детей мужского пола называли согласно системе «пайхан», по которой в именах одного поколения должен был содержаться повторяющийся слог, а также закладывалось пожелание рода или наставление родителей. Но в женском имени Падыль никаких напутствий и чаяний на будущее не было. Девочка считалась чужой в родительском доме, ведь, выйдя замуж, она поселится в доме свекров, и, может, поэтому с самого рождения на нее не возлагали никаких надежд. Но тогда зачем отец усаживал ее позади своих учеников, обучал иероглифам и затем даже отправил в школу. Пока эти вопросы в душе Падыль, будто не сделанное домашнее задание, оставались без ответа, девушка мечтала о том, как она вслед за Эстер выберет себе новое имя, которое лучше будет отражать ее жизнь. Она твердо решила выучиться в Пхова, стать умной, как Эстер, и выбрать себе новое имя. Ещё Падыль пообещала себе, что даже во время плавания на корабле будет каждый день заниматься английским. Но из-за морской болезни могла только лежать. «Падыль, Падыль, мы приехали в Пхова!» от криков Хонджу, девушка открыла глаза. «У нас ещё один медосмотр. Если не пройдёшь, — сказали, — отправят обратно. Так что быстро вставай и готовься!» Если они увидят ее в таком состоянии, то подумают, что она больна, и отправят домой. Это будет величайший из бед». Падыль очень быстро проснулась и села. Девушку по-прежнему качала, но уже значительно меньше, чем пока они плыли по морю. Люди в каютах суетились, готовясь сойти с корабля. На всем судне оказалось чуть больше десяти чесонцев, остальные пассажиры в основном были японцами, но и среди них ехало много невест по фотографии. Говорили, что японцы, уехавшие в Америку работать на тростниковых полях, начали еще раньше чесонцев искать себе жен таким образом. Чусонок, как подыль и ее подруг, было немного, поэтому они вели себя тихо и аккуратно, но и невесты из Японии, несмотря на статус своей страны, казались сдержанными и осторожными. Мюнок и Максон вынесли чемодан-падыль, а Санхва прихватила с собой мокрое полотенце. Падыль вытерла им лицо. «Ты так исхудала», — цокнула языком хонджу и достала ручное зеркальце. В отражении падыль разглядела свое лицо. Из-за худобы скулы стали выделяться сильнее, и даже глаза, казалось, уменьшились. Тот прекрасный и цветущий образ, запечатленный на фотографии в Кобе, бесследно исчез. Внезапно ей вспомнился сон, в котором Тхэван отменил свадьбу и ей запретили спускаться с корабля. Тревожное чувство, что сон может сбыться, было намного страшнее, чем морская качка. Стиснув зубы, девушка подавила подступающую тошноту и переоделась в шелковый розовый наряд. Она сняла свои соломенные сандалии и переобулась в бережно хранимые до этого туфельки. Девушка скрыла бледность лица румянами хонджу и сделала прическу. Завершив сборы, невесты по фотографии брали чемоданы и выходили на палубу. Стоя по бокам, Хонжу и Санхва поддерживали подыль. После долгого пребывания в тусклой каюте яркий солнечный свет ослепил девушек, а ветер растрепал им челки. Перед взором прищуренных глаз подыль предстал как на картинке пейзаж. Небо, затянутое кучевыми облаками, словно ширмой, соприкасалось с морем. Из-за столпившихся на борту корабля людей невозможно было разглядеть порт, однако справа виднелись город и горы. Их вид немного отличался от тех, что она видела в чосоне но мысль, что и здесь живут люди, её успокаивала. И хотя солнце было обжигающе ярким, духоты не чувствовалось, и даже клочка тени было достаточно, чтобы ощутить прохладу. Было приятно осознавать, что такая погода стоит здесь круглый год. «Я слыхала, что тут всегда тепло, в любое время года такая погода», возбуждённо пролепетала Хон которая думала о том же. По ханджу, одетой в наряды, купленные в кобы, никак нельзя было сказать, что раньше они и где-то говорили, как о вдове, загубившей своего мужа. Так же, как и в опрятной санхве, которая со временем все больше избавлялась от привычек, приобретенных во время жизни в горной глуши, невозможно было разглядеть внучку шаманки. И только ей, подыль, придется встретиться с женихом, исхудав до костей. Опершись на подруг, девушка встала прямо и оправила наряд. Проверяющие поднялись вместе с переводчиком на борт и начали проводить короткий медицинский осмотр, проверять паспорта и дорожные документы. Падель думала, что в Америке все люди белые, но у каждого из трех проверяющих был не только свой цвет кожи, но и внешний вид. По мере их приближения сердце Падель стучало все сильнее и сильнее. Когда они вывели нескольких прибывших пассажиров из общей очереди, душа Падыль ушла в пятки. Подошедший ближе проверяющий был менее смуглым, чем мужчины в кобы и выглядел полноватым. Падыль не смела дышать, пока он держал ее веки открытыми, осматривая глаза. Проверив паспорт и дорожные документы, мужчина с доброй улыбкой вернул их обратно. К счастью, все невесты из Чусона успешно прошли проверку. Из корабля на причал спустили похожую на стремянку лестницу, через которую ясно было видно воду. С чемоданом в руках Падыль еле-еле спустилась на берег. Ветер развивал ленту на ее рубашке и подол платья Ей казалось, что едва она спустится с корабля, как тут же сможет спокойно жить, но стоило ей коснуться земли, и она тоже будто начала качаться. Порт был полон прибывших пассажиров, встречающих, моряков и торговцев. От звуков незнакомой речи, разных по цвету кожи и облику людей, подыль растерялась. Многие торговцы продавали цветочные бусы из переполненных корзин, обвязав ими руки. Интересно, кто покупает эти бусы, которые даже не пригодны в пищу? Ответ нашелся быстро. Встречающие тут и там приобретали украшения и тут же вешали на шею выходившим с корабля. Это была местная форма приветствия. От проходивших мимо продавцов таких бус и обладателей нового сувенира доносился сладкий аромат цветов. Позднее Падыль узнала, что такое украшение называется «лей». В надежде, что Итхыван встретит ее с цветочными бусами, Падыль оглядывалась по сторонам, но молодого человека нигде не было видно. Не только его, но и других женихов тоже. Среди шума громче всего слышались слова «Алоха». Мёнок где-то слышала, что если поздороваться с человеком в «Пхово» этим словом, то всем все будет понятно. Падыль попыталась сказать «Алоха, Пхово» как легко произнести, и на душе от чего-то стало лучше. Пять невест по фотографии из Чосона отправились вместе с невестами из Японии в здание миграционной службы. Там их накормили обедом, супом из соевой пасты на японский манер и рисом и отправили в огромную комнату, в которой в несколько ярусов стояли кровати, похожие на стеллажные полки». Им сказали, что они смогут выйти, только когда за ними придут женихи. Из подслушанного разговора между японками Хонжу выяснила, что здесь была девушка, которая уже неделю ждала своего мужа. Падыль стало страшно разделить ее судьбу. Невесты из Чосона уселись в кучку на край одной из кроватей и ждали, пока назовут их имена». При виде того, как японки одна за другой выходят из комнаты, девушки не могли и слова произнести, боясь, что из-за этого не услышат, что их позвали. Первой из чусонских невест назвали Хонджу, которую настолько переполняли эмоции, что ее поведение привлекло всеобщее внимание. Падыль подняла упавшую шляпку и, протягивая ее подруге, сказала «Иди скорей навстречу жениху. Свидимся». Следующий назвали Мюнок. И пусть в кобы они не были близки, за время, проведенное на корабле, девушки подружились. «Вам тоже удачной встречи с суженными и до скорого», сказала она остальным, покидая комнату. Когда падель следующей услышала свое имя, ей сразу полегчало от мысли, что Тхэван все-таки за ней пришел. К тому моменту уже незаметно наступил вечер. Сердце девушки выпрыгивало из груди от счастливого осознания, что ей пришлось ждать лишь день, и что вот прямо сейчас она наконец-то встретится со своим Тхэваном. Казалось, все ее силы остались на корабле. Не попрощавшись как следует со столбеневшей Санхвой и смотревшей на нее с завистью Максон, подыль взяла чемодан и проследовала за провожатой. Эта женщина, чье полное тело было щедро обвешано разными украшениями, произвела на девушку приятное впечатление. Проходя по коридору, Падыль увидела плачущую за окном невесту Японку. Перед ней стоял мужчина и курил, смотря в небо. Но он был слишком стар, чтобы сгодиться ей в мужья. Провожатая что-то сказала Падыль. И хотя девушка ни слова не поняла, по выражению лица женщины можно было прочитать, что она сожалеет. «Но я же никак не могу жить с таким мужчиной». В конце коридора, сжавшись в комок, сидела и плакала Мюнок. Перед ней с загорелым до черноты лицом и морщинами стоял мужчина лет пятидесяти, держа в руках шляпу и совершенно не понимая, что делать. Падыль невольно охнула от удивления и тут же прикрыла рот. В Кобе девушки показывали друг другу фотографии своих женихов. Падыль плохо помнила лицо жениха Мюнок, но он точно не был настолько старым, как тот мужчина, что предстал сейчас ее взору. Может, с настоящим женихом что-то стряслось, и вместо него приехал его отец или дядя? Увидев подыль, Мюнок начала плакать еще сильнее, На ее лице было написано полное отчаяние. Ее мужем стал мужчина, который слишком сильно отличался от того, кто был на фотографии. Женихи явно отправляли фотографии других мужчин, моложе. Сердце Падыль упало. Но ведь она сама отправила пусть и не фотографию другой девушки, но себя в чужой одежде». Если она так схитрила, то не было гарантии, что и жених не пошел на такие уловки. При мысли, что ей тоже уготована встреча не с тем женихом, что она видела на фотографии, у девушки задрожали ноги. Стоящая перед дверью провожатая подала знак «Подель выходить быстрее». Не успев ничего сказать мюнок, девушка последовала за женщиной. Сквозь открытую дверь виднелась комната, где спиной к ним сидел мужчина. Он вел разговор со стоящими лицом к двери, мужчиной и женщиной, чусонкой на вид. Стоящий мужчина, похоже, был из местных, поэтому тот человек в костюме на западный манер, сидящий спиной, должен был быть тхэван. Сердце девушки замерло. К счастью, он не седой. Увидев подыль, девушка по-чесонски попросила ее подойти к ним. Видимо, она переводчица. Мужчина медленно развернулся. Он был знаком, Падыль. Он был более смуглым, чем она предполагала, но его лицо не сильно отличалось от того, которое она так часто рассматривала на фотографии, что выучила наизусть. Падыль была так рада и потому не заметила, что выражение лица Тхэвана было слишком холодным для жениха, встречающего свою невесту. Возможно, это бы и её задело, если бы по дороге ей не встретились плачущая японка и жених Мёнок. В любом случае сейчас все было хорошо. Это сознание того, что она наконец-то благополучно добралась до мужчины на фотографии, на глаза Падыль навернулись слезы счастья. Падыль по просьбе переводчицы сел на деревянный стул перед Хеваном. Изучая паспорты и документы, Падыль, проверяющий ей что-то сказал, на что стоящая рядом переводчица попросила девушку назвать свое имя. Кан Падыль. Возраст — 18 лет. Падыль вдруг вспомнила, как ей рассказывали, что в Японии и на Западе не принято считать время, проведенное в утробе матери, поэтому добавила, что это ее возраст по традициям Чусона. На вопрос, ходила ли она в школу, девушка ответила, что посещала занятия в начальной школе. Падыль хотела понять, не расстроят ли ее ответы Тхэвана, и украдкой взглянула на него. Но жених сидел, опустив голову и ковырял заусенец на пальцы. Его большие руки вызывали доверие. Проверяющий спросил имя ее жениха. сот Тхэван», — четко произнесла Падыль. В конце концов, проверяющий поинтересовался у Тхэвана, является ли она его женой. Да. Падель впервые услышала его голос. И хотя ее расстроило, что ответ жениха был кратким, отныне она будет слышать этот голос всегда. Падель последовала за Тхэваном и при выходе из комнаты увидела множество сгорбленных и седых стариков. Они казались еще старше, чем очень немолодой муж Мюнок. Сердце девушки бешено колотилось в груди. Среди них могли быть мужья Санхвы и Максон. Увидев Тхэвана, один из стариков радостно направился к нему. «Ух ты! И кто ж это у нас? Это ваша жена? Вы, господин начальник, тоже женились по фотографии?» Старик уставился на подыль. В нем девушка узнала жениха Санхвы Паксокпо. «Ну как же так?» Как же так невольно вздыхала она? На обратной стороне фотографии было четко написано, что ему 36, но этому старику было явно за 60. Проигнорировав веселый тон Сакпо, Тхэван молча отошел от него в сторону. Падыль был разочарована таким бесцеремонным поведением своего жениха по отношению к пожилому человеку, на вид годящемуся ему в отцы. Но это разочарование не шло ни в какое сравнение с тем, которая постигнет Санхву. Когда они отошли в сторону от Сакпо, Падыль попыталась выведать у Тхывана. «Тот мужчина был господин Пак Сокпо? Ведь так?» Девушка впервые обратилась к своему жениху. «А ты почем знаешь?» «Он жених моей подруги. Уж ли такой старик, как он, может врать, что ему 36?» Невольно протестовала Падыль. Вместо ответа Тхыван лишь ухмыльнулся. Пока они шли по коридору, Падыль встретил еще двух японских невест, рыдающих из-за того, что их мужья оказались стариками. Очевидно, и японские мужчины точно так же врали о своем возрасте. Еще до того, как покинуть здание иммиграционной службы, Падыль поняла, насколько ей повезло с женихом, образ которого совпал с тем, что она видела на фотографии. Она вдруг по-новому прочувствовала мудрые слова мамы о том, что нужно доверять больше не фотографии, а гарантиям от Аджиме. Выйдя из здания, Тхэван мельком взглянул на подыль, протянул руку и взял ее чемодан. «Дык, все в порядке?» Девушка испугалась, что Тхэвану ее багаж покажется слишком уж маленьким и легким. Казалось, что на фоне жениха она слишком несовершенна. От этой мысли обида за то, что она не получила от него ответа, исчезла. Тхэван был человеком, чья душа проявлялась не в словах и буквах, а в делах, таких как помощь с тяжелым чемоданом. С сердцем, исполненным радости, Падель последовала за своим женихом. Туфли были ей не по размеру, поэтому то и дело норовили слететь. Падель увидела гуляющую под руку пару европейской внешности — В порту в Кобе было много иностранцев, и девушка видела, как некоторые из них обнимаются и даже целуются. Ей говорили, что на Западе поцелуй в щеку является формой приветствия даже среди малознакомых людей. Такое открытое выражение чувств нравилось девушке, хоть и казалось неприличным в то же время. Падель подумала, что ей было бы приятно, если бы Итхэван поступил так же и сразу покраснела. Но, вопреки ее желанию, жених, подобно мужчинам в чусоне, идя по улице с невестой, шел впереди нее. Падель была рада уже и тому, что он помог нести ее чемодан. На пристани стояли в ряд магазинчики, а оттуда шла улица, по которой то и дело проезжали на лошадях, повозках и машинах. Стоило им погрузиться в суматоху этой улицы, как ветер немного поутих. Падыль резво шла за тхэваном и, увидев свое отражение в витрине магазина, поправила на себе платье и прическу. На овощных лавках, магазинах одежды и обуви, закусочных везде были вывески, написанные как английской азбукой, так и иероглифами, а на улицах людей азиатской внешности было больше, чем европейцев. представлявшие нарядных людей и красивые дома — Подобные тем, что встречались ей в европейском квартале на холмах в Кобе, Падель сильно удивлялась виду шумных, как базар, и грязных улиц. Да и одежда большинства людей казалась невзрачной. В ее голову начала закрадываться мысль, что она попала далеко не в рай, о котором ей рассказывала Аджиме. Говорили, что здесь деньги с земли в совок метут, но на дороге валялся лишь лошадиный навоз и мусор. Падыль стало грустно, что она поверила в небылицы о том, что на деревьях растут одежда и обувь. Единственное, что давало ей надежду, это необычные деревья с фотографией таксама, которые, похоже, были обычной для пхова растительностью и росли здесь везде. На вершине каждого дерева гроздьями висели подобные тыкве круглые плоды. А как звать антидеревья? подыль догнала Тхэвана семенящей походкой. Пальма, кинув быстрый взгляд на деревья, отрезал Тхэван. «А в антих, похожих на тыквы, кругляшках, случайно не растет одежа и обувь?» Тхэван посмотрел на девушку взглядом, полным сожаления. «Это тебе наговорили свахи? Что в пхово одежда и еда на деревьях растут? И про то, что здесь в совок деньги тут Ты тоже, конечно, наслышана, да?» На резкий, словно удар кулаком, ответ жениха Падыль радостным голосом вскрикнула. «Слыхала, слыхала! Ужели ли все энтов за правду?» Вместо ответа Тхэван бросил на землю бычок от выкуренной сигареты и раздавил его ногой. Местом, куда Тхэван привел Падыль, оказалась гостиница у ручья. На входе у этого двухэтажного деревянного здания висела вывеска, написанная чесонской азбукой «Гостиница Хессон», то есть «Морская звезда». Падыль остановилась у двери. Пусть по документам они считались супругами, но свадебную церемонию еще не провели, поэтому ей было стыдно просто так войти внутрь за Тхэваном. «А зачем нам сюда идти? Почем бы не отправиться домой?» спросила девушка, потянув его за рукав. «Домой мы пойдем завтра после свадьбы. Следуй за мной, если не хочешь остаться спать на улице», сказал Тхэван, словно приказывая, и прошел внутрь. От безысходности Падыль, оглянувшись по сторонам, проследовала за женихом. Пожилые супруги хозяева радостно встретили Тхэвана. «Ой, ну наконец-то женишься, и невеста милая. Отцу твоему понравится». Когда хозяйка заговорила о будущем свекре, Падыль тут же приняла еще более скромный вид и поздоровалась. Для девушки все знакомые ее жениха казались его семьей. В отличие от того, как он обращался к Падыль, Тхэван улыбался при разговоре с хозяйкой гостиницы. Наблюдая за довольным выражением лица Тхэвана и представляя, будто он улыбается именно ей, Падыль вдруг встретилась взглядом с хозяйкой гостиницы. «И что это я заболтала новоиспечённого жениха? Да и невеста, должно быть, намучилась на корабле, так что вам нужно скорее отдохнуть». Хозяйка вытащила из шкафа полотенца и, показав сначала находившееся на первом этаже столовую, уборную и общую ванную, проводила гостей на второй этаж. Для Падель, которая провела больше двух месяцев в подобном месте в Кобе, находиться в гостинице было привычно, хотя здание было немного другим. При мысли, что вот сейчас она останется с Тхваном в комнате наедине, сердце девушки заколотилось и даже задрожали ноги. Поднявшись по узкой и крутой деревянной лестнице, они остановились в коридоре с множеством дверей, ведущих в номера. Девушка вдруг вспомнила, что за все время пребывания на корабле ни разу толком не помылась. «Как же, как же! От меня же пади пахнет! Ой, как скверно! И что он теперь и подумает? Лицо Падель покраснело, а голова закружилась, поэтому она никак не могла собраться с мыслями». Хозяйка открыла дверь в конце коридора и сказала Тхэвану и Падель. «Это тихая и очень хорошая комната». Увидев кровать, которой не было в гостинице в Кобе, в той комнате-татами все спали на полу, Падыль растерялась. Конструкция казалась девушке очень высокой и узкой, поэтому она подумала, что непременно с нее упадет во сне на пол, если не будет за что-нибудь держаться. Идея держаться во сне Затхэвана, так же, как и мысль о том, что она упадет, вгоняли подыль в краску. «Ты впервые видишь кровать?» Поставили новую в прошлом месяце. После ночей, проведённых на жёстком полу, спать в кровати будет очень мягко, будто бы в облаках. Это специально для тебя, так что насладись хорошенько. На довольные речи хозяйки о кровати лицо подыль запылало ярче, чем закат за окном. «Энта, дак нет, я не энтим восхищаюсь, одевала цвет красивый, вот я и смотрю». И одеяло тоже новенькое. Ты первая, кто под ним будет спать, так что приятных тебе сновидений. Я видела только невест, рыдающих из-за того, что их мужья старики, поэтому мне так приятно, что муж твой будущий молодой. Отдохни, а потом спускайся на ужин, когда услышишь звон колокольчика». Хозяйка занесла полотенце и вышла. Когда женщина спустилась вниз, а они остались вдвоем, стоявший в двух-трёх шагах от неё Тхэван, направился к двери. Казалось, стук сердца Падыль заполнил весь коридор. Тхэван занёс чемодан девушки в комнату и сказал «Я схожу по делам и вернусь. Если не приду к ужину, то иди есть без меня». Не дав Падыль вставить и слово, мужчина широкими шагами покинул комнату и спустился вниз. Только когда затих его разговор с хозяевами, и он вышел из гостиницы, Падыль смогла свободно вздохнуть. На самом деле было неплохо, что она осталась одна. К волнению по поводу того, что она плохо пахнет, добавлялась неловкость от того, что она вдвоем в одной комнате с мужчиной. Девушка вернулась в комнату, подошла к окну, раздвинула еще более воздушные, чем рукава блузки Хонджу, кружевные шторы и выглянула на улицу. И хотя ей не видно было Тхевана, так как окна выходили не на дорогу, Падыль могла рассмотреть задний дворик, где висело постиранное белье, ближайшие окрестности, а еще горы. Вид не сильно отличался от того, что открылся ей по приезде. Падыль осторожно присела на кровать, но как только под ней начал пружинить матрас, поспешно встала, опасаясь нового приступа тошноты. Падель взяла полотенце и спустилась вниз. Общая ванная выглядела точно так же, как и в гостинице в Кобе, за исключением того, что тут не было банного чана. Принимая ванну, Падель услышала доносившийся снаружи женский плач. Она выключила воду и прислушалась. Это была Хонджу. Девушка наскоро оделась и выбежала из ванной, громко рыдавшую и пытавшуюся выйти из гостиницы Хонджу, Держала хозяйка заведения. «Хунжу, почем ты плачешь? Что стряслось?» Увидев подыль, девушка плюхнулась на пол и заплакала еще сильнее, барабаня руками по полу. От долгих рыданий глаза ее опухли, а прическа и одежда изрядно потрепались. «Ты ее подруга? Пожалуйста, проводи ее наверх и постарайся успокоить», — тихо попросила хозяйка подыль. «Где ее жених?» «В комнате». Стоило ему приблизиться к ней, она начинала реветь и буянить еще сильнее, так что я его отправила наверх. Причины такого горя были понятны и без слов. Падыль поставила подругу на ноги и отвела в свою комнату. Оглядев с заплаканным лицом номер, Хонджу сказала, «Надо ж, в твоей комнате даже кровать есть» хон присела на кровати и даже попыталась немного на ней попрыгать. «Эх ты, ну и чего ж ты так громко плакала? Что у тебя случилось?» — спросила падель, заранее зная ответ. На секунду потерявшая кровать интерес хонджу снова заревела, а потом схватила стоявшую подругу и, всхлипывая от слез, начала горько причитать. «Падель, как мне быть? Энтат Чотоксам — настоящий старик». Ему не тридцать девять, а сорок девять. Он морщинистый, аки трёхлетний солёный огурец. Если ему сорок девять, то он старше Хон на тридцать один год. И вот с таким супругом ей придётся жить. Какой бы вдовой она ни была, это всё равно ужасно». Вспомнив Пак Сок который выглядел ещё старше Таксама, Падель вздохнула. «Что за фотографию он тебе отправил?» Спросила она подругу. «Чистое надувательство», — он сказал, «это старая фотография». «Когда я сказала, что поеду домой, он ответил, что потратил много денег, чтобы привести меня сюда, потому я должна все вернуть». «Что мне делать-то? Я не могу жить с таким мужчиной? Ежели с таким мне спать прикажешь, а то гуторов нет». «Будь подыль на месте подруги, она бы тоже не смогла так жить». Девушка, словно ребенок, вытянула обе ноги, сидя на кровати, и молча гладила плачущую хон по спине. «А твой жених? Твой жених не таков?» После долгих рыданий спросила хон -джу. Сдержав эмоции, подыль кивнула. «Хошь сказать, что Сот Хеван не приврал свой возраст?» Глаза Хон-Джу округлились. «Я взаправду не знаю. Он привел меня сюда и ушел, сказав, что у него дела, так что мы толком не успели погуторить». Обошла вопрос Падыль. «Ты видала жениха Санхвы?» Когда Падыль кивнула на этот вопрос, Хунчжу тут же поинтересовалась, каков он. Вздохнув, Падыль ответила. «Ему, кажись за шестьдесят». «Горе-то какое!» Хунчжу снова заревела. Падыль прекрасно знала, какие надежды возлагала подруга на новую жизнь в Пхово. Увидев ее отчаяние от того, что в дребезге разбились мечты, девушка пожалела, что ее тхэван оказался таким, как на фотографии. «Я уеду домой», — решительно заявила Хунджу. Сердце Падыль ёкнуло. «Куды? В Чисунта?» Даже от этих слов девушке стало страшно так, Словно она уже осталась в Пхово одна. Как бы сильно Тхэван ни был похож на свой образ на фотографии, сейчас подруга все равно была дороже. А Санхве нужно было заботиться. Она не была ей подругой, на которой можно положиться. Тем не менее, Падыль не могла попросить подругу не уезжать и пытаться удержать ее, а других слов утешения ей в голову не пришло. «У тебя-то деньги на корабль имеетеся?» С трудом вымолвила Падыль. «Не гроша. Я все растратила в Кобе». Хонджу потратила и то, что взяла из дома. О том, что так сам который приказал ей вернуть все деньги, потраченные на ее путь сюда, оплатит обратный билет, не было и речи. Падыль попыталась незаметно успокоить подругу. «Как, Тады, ты собираешься ехать? Можешь попросить родителей выслать денег». От этого вопроса Хон-Джу сморщилась. «Как же? Знаешь, что мне сказал отец на прощание? Он сказал, что ему стыдно, что его дочь выходит в замуж не выждав и трех лет со смерти мужа, и что домой мне дорога заказана. Уж ли можешь такое сказать отец? Таковой, у кого самого любовница. Кто виноват, что я осталась быдовой? Виноват отец. Это он так желал стать янбаном, что выдал меня в замуж за смертельно больного паренька». Всё это время Падель думала, что отец Хонджу тоже поддерживает идею брака по фотографии. В Чусоне наличие любовницы у мужчины не было пороком, но для обдавевшей женщины повторный брак считался грехом. В Сердце девушки обливалось кровью за Хонджу, которая сбежала из такого места, как Чусон, и здесь столкнулась с бедой. «А у тебя есть деньги?» спросила Хонджу. «У Санхвы тоже должны поди быть сбережения?» У Падыль осталось около пяти долларов. У Санхвы тоже было что-то припасено, но этого никак не хватило бы на дорогу домой. Нет, даже если бы деньги и нашлись, Падыль никак не хотелось отпускать подругу. Пока девушка невнятно бормотала Хонджу что-то в ответ, на первом этаже раздался звук колокольчика. Это был сигнал к ужину. Несмотря на то, что подруга была в беде, живот у подыль заурчал. «Я так много плакала, что проголодалась. Пойдем покушать. Мне станется быть здесь, покуда мы не найдем выход». Хонджу подумала, что это урчит у нее в животе, и встала с кровати. Она не унывала, вернувшись домой после смерти первого мужа. Поэтому Падыль всей душой хотелось, чтобы и сейчас подруга преодолела все трудности, и они смогли счастливо зажить в Пхова вместе. Пройдя сквозь шторы из нанизанных друг на друга раковин, Падыль увидела четырех женихов — Мюнок и Максон. Среди мужчин не хватало только Тхэвана, среди невест — Санхвы. Мюнок и Максон сидели отдельно от женихов. У мужчин на столе была бутылка алкоголя. Даже не взглянув в их сторону, Хончжу села рядом с Мюнок. Падыль пристроилась сбоку от Максона и спросила, видели ли они Санхву. Хоть она и сожалела об отсутствии Тхэвана, больше этого девушка волновалась за Санхву. С опухшими ярко-красными от слез глазами Максон и Мюнок беспомощно покачали головой. Девушка увидела знакомого Тхэвана, человека, с которым они встретились, у выхода из здания миграционной службы. Самый старый среди женихов, Сакпо, был уже пьян. И хотя Падыль было интересно узнать, где Санхва, заводить разговор с ним ей не хотелось. Падыль догадалась, что все время косившийся на Хонжу мужчина был так самым. В этом дочерна загорелом худощавом старике было сложно узнать человека, который писал красивые письма и радостно отправлял деньги. По его неказистому и нищенскому облику, так сильно отличавшемуся от того, что был на картинке, казалось, что у него нет не то что машины, на которую он поставил ногу, позируя для фотографии, но даже телеги. Хон Джу была права, когда решила уехать обратно, Все это время Падыль то и дело бросала взгляд на стол, на котором стояли жаркое из рыбы и мяса, листья салата, неспелый перец и паста из соевых бобов. С момента их отъезда из Пусана девушка в основном питалась японской едой и устала от этой слабосоленой и сладковатой пищи, поэтому от вида чусонских закусок у нее потекли слюнки. Хозяйка с девушкой по-видимому, ее дочкой, вынесли поднос с едой. Женщина поставила в центр столов суп из соевой пасты твенджан а ее дочь перед каждым чашку риса. Это же белый вареный рис. Его и в Чосоне не просто найти, а увидеть его в Пхово. Падыль не могла отвести взгляд от миски. В этот момент Сакпо обратился к девушкам. «Пожалуйста, сходите в 103 номер и позовите ее поесть». Не дослушав просьбу до конца, Падыль и Хунчжу выскочили из столовой и побежали в 103 номер. Распахнув настежь дверь, они увидели санхву которая съежилась в углу. В отличие от комнаты Падыль, это была в восточном стиле. Спали там на полу, и для этого в стороне были сложены циновки. Девушки быстро сбросили обувь и забежали внутрь. Хунчжу прижала к груди Сангхву и снова заплакала. «За что нам такая судьба? Почем ты должна жить со старым мужем? Да и мне уж лучше состариться вдовой и умереть, чем жить с чё так самым. Сонхва, давай вместе, ты и я бросимся в море». Горько плакала Хонджу, обнимая Сонхву, а та растерянно сидела в ее объятиях, словно говорили не про нее. «Как же теперь и че нам быть?» обняла подруг подыль и тоже заревела. Все это время она сочувствовала жениху безграмотной Санхвы, чья бабушка шаманка, мать сумасшедшая, а отца никто так и не знал. Но сейчас она жалела девушку намного больше. В этот момент Падель с досадой почувствовала, что все еще голодна. «Санхва, пойдем поедим, поедим и подумаем, как быть», вытерев слезы, предложила Хонджу. «Точно, тем более, что нас ждут наши друзья», радостно поддержала Падель. Девушки взяли за руки Сангхву и отвели в столовую. Как и сказала Падыль, Менок и Максон их уже ждали. Тем временем голоса подвыпивших мужчин стали громче. Падыль усадила Сангхву за стол, села с ней рядом и тут же встретилась взглядом Сокпо, на лице которого сияла широкая улыбка. Девушка невольно посмотрела на него с негодованием. С выражением полного отчаяния на лицах Девушки молча принялись за еду. И в гостинице в Кобе, и на корабле в Пхово стоило им собраться вместе, как они тут же без остановки начинали болтать обо всём. Но сейчас они были оскорблены, ужиная на глазах у женихов, которые их так надули. Падыль тоже сожалела, что приходится есть вкусную еду в компании таких подлых людей. Тем не менее, вскоре все девушки сосредоточились на том, сколько кусочков мяса они смогут съесть, получится ли урвать себе рыбью голову и кому достанутся рыбьи глаза. Никто не оставил в тарелке ни рисинки, ни листика салата. Все съели подчистую. К тому времени, когда девушки расправились с едой, у мужчин еще оставалась выпивка. Разгоряченные алкоголем, они хоть и пытались завести разговор с невестами, но девушки, отмахиваясь от них как от мух, все больше отдалялись. Падыль вместе с хон Джу и Сон-Хвой отправилась к себе в номер. Их догнали Максон и Мюнок. Когда все пять девушек расселись, в комнате не осталось свободного места. Утихшие на время ужина рыдания вновь захлестнули их. Падыль переживала что но никак не могла показать свое волнение перед отчаянием подруг. Ей казалось, что в ее ситуации жаловаться не положено, поэтому ей было сложно найти слова утешения. Через какое-то время хозяйка принесла им неизвестный фрукт, сказала, что это ананас, и попросила есть его, сидя на полу, так как сок может попасть на постель. Устроившись все вместе на крохотном клочке, невесты, продолжая плакать, съели диковинный ананас, густой кисло-сладкий сок которого капал на пол, а, закончив трапезу, даже облизали пальцы. «Я хорошо понимаю, как сильно вы расстроились, увидев своих старых женихов. Даже хотели броситься в море. И пусть они не молодые, но работа под лучами палящего солнца делает их на вид еще старше». «Они приехали сюда ни с чем и, наверное, сильно натерпелись. По документам вы уже их жены и не можете уйти, поэтому пожалейте их и постарайтесь как-нибудь ужиться», — сказала хозяйка. «Скажите, а откуда вы родом? Вы тоже приехали сюда невестой по фотографии?» Кмура спросила Максон, услышав родной говор. «Я из Нчхона, приехала сюда с мужем и детьми». «Вы тоже, пожалуй, отправились сюда после того, как услышали, что Пхова — это рай, и что, попав сюда, вам не придется бояться голода?» Все девушки кивнули в ожидании, что слова хозяйки пусть и немного, но успокоят их боль. Оставалась последняя надежда. «Казывают, что здесь можно и учиться», — быстро добавила Падыль. Хозяйка цокнула языком. Вы — необразованные, наивные девушки, поэтому вас обдурили. Где же на всем белом свете отыскать такое место? Я тоже была очарована этой мыслью и привезла сюда трех своих детишек. Я приехала сюда на одном корабле с Тхэваном и жила с ним на одной ферме. Ох, даже и думать не хочу о том страшном времени». Женщина покачала головой. Когда последний оплот надежды превратился в пыль, девушки не смогли скрыть своего отчаяния. Только подыль селилась утаить радость. Вид солидной хозяйки гостиницы, которая работала на одной ферме с ее женихом, убеждал ее все больше в том, что Тхэван — землевладелец. Кажется, в Пхово, так же, как и в Чосоне, чосонцы могут вести абсолютно разную жизнь. «Тем не менее, вам с успехом удалось открыть эту гостиницу», — гордо сказала Менок. «Да какой тут успех? Как бы мне рассказать вам все, что мне пришлось претерпеть, когда я только сюда приехала? Это сейчас я живу с мыслью, что все хорошо, но воспоминания о прошлом глубоко запрятаны в моем сердце. Уже девятый год, как к нам приезжают невесты по фотографии». Все они в основном останавливаются в нашей гостинице. Все они горько плачут, словно у них кто-то умер, кричат, что уедут, а в итоге остаются здесь жить вот с такими мужьями. Денег на дорогу домой у них нет, а если они не выйдут замуж, то их отсюда вышвырнут, поэтому делать им нечего. И вы, раз уж попали сюда, как бы противны вам ни были женихи, постарайтесь смириться и прижиться здесь». И тогда для вас наступят лучшие времена». Девушки, которые сдерживали рыдания, чтобы послушать рассказ хозяйки, заплакали вновь. Им казалось, что будущее для них не наступит больше никогда. Рядом с ними плакала и подыль.